Глава 32. 14 лет назад. Тимофея обследовали в специальной судебной клинике. Результат обследования подтвердил диагноз, установленный ранее. Мальчик подвержен неконтролируемым припадкам. С мамой взяли подписку о невыезде. Тимофей не должен был ходить никуда, кроме занятий с психологом, которого назначили в клинике. В школу он сможет вернуться лишь после того, как дело будет закрыто. Если сможет, следователь сказал, что вероятнее всего, ему будет рекомендовано содержание в специальном заведении. Маме пришлось взять отпуск, иначе она не успевала возить Тимофея к психологу. К тому же маме необходимо было заниматься наследственными делами. Для того, чтобы через полгода получить наследство после смерти Штефана, нужно собрать кучу всяких документов. Друг с другом они почти не разговаривали. Тимофей слишком хорошо помнил разговор, который состоялся в машине по пути из больницы домой. Мама сидела за рулем, Тимофей рядом. После 12 лет уже можно было ездить на переднем сидении. Они молчали почти всю дорогу. Когда подъезжали к дому, мама остановилась на светофоре и вдруг заплакала. Мне нужно что-то сказать. Когда люди плачут, им нужно что-то говорить. Но я не знаю, что... Тимофей посмотрел в окно. Они стояли возле китайского ресторана. Сам он ни разу там не был, но знал, что мама и Штефан по пятницам ходят сюда ужинать. На светофоре загорелся зеленый. Тимофей протянул руку и коснулся клавиши аварийной остановки. Мама убрала ладони от заплаканного лица. Посмотрела на клавишу. А потом на Тимофея с непонятным выражением. «Это все, что ты можешь для меня сделать? Ты не человек. Ты... Господи, за что мне это? Только-только все начало налаживаться. Только-только мне показалось, что... Господи...» «Ты могла бы отдать меня в интернат уже сейчас?» Тимофей изучал этот вопрос. Он знал, что существуют школы, где дети не только учатся, но и живут. «То есть ты хочешь, чтобы я перестала тебя контролировать?» «Ты этого хочешь? Чтобы позволила тебе делать все, что вздумается? Чтобы ты еще кого-то? Нет никаких интернатов! Я дала подписку о том, что ты шагу не сделаешь без моего ведома и сдержу слово!» «Я не убивал Штефана» Тимофей сказал это только сейчас. Когда вдруг пришло твердое, окончательное понимание, мама, как исследователь, не сомневается в том, что это был он. И с самого начала не сомневалась. До сих пор он почему-то не верил в это. До сих пор думал, что мама знает. Он не мог так поступить. До сих пор казалось, что его семья – это его крепость. Сырая, неуютная, продуваемая холодным ветром, но все же... Сейчас оказалось, что вместо крепостной стены его окружали хрупкие стены аквариума. И осколки стекла, которая треснуло, вероятно, еще при его рождении, только что осыпались у него на глазах. глупое Детская. Ни на чем не основанная вера лопнула, как мыльный пузырь Я не убивал Штефана Откуда ты можешь знать? Ты ведь сам сказал, что ничего не помнишь Я не знаю, но думаю, что не убивал Я это выясню, обещаю Что-то случилось, фрау? Я могу вам чем-то помочь? Может быть, вызвать аварийную службу? Нет, нет, благодарю вас Моя машина в порядке В таком случае не могли бы вы встать на крайней полосе Вы мешаете движению Прошу прощения Я уже уезжаю